К усадьбе Сморжевского, поляка, с которым прошлой осенью его как-то познакомил Мазовецкий, Беркут подошел уже поздней ночью. Около двадцати километров отмахал он в этот день перелесками, полями, петляя по едва приметным тропинкам и оврагам, пока, наконец, добрался сюда, к этому лесу. выстроенному на краю села на покатом каменистом склоне долины почти у самой сосновой рощи неказистому на вид, но ещё очень крепкому старинному дому, в котором до сих пор ему приходилось бывать только дважды. Беркут уже не мог вспомнить, каким образом Мазовецкий завязал дружбу с этим представителем древнего польского рода. в котором все были учителями, медиками и священниками. Однако сам он впервые попал сюда, подбирая вместе с Владиславом место для запасной базы своей группы. Поручик войска польского уверял тогда, что старик не выдаст, что как истинный польский шляхтич, он не нарушит слова. И всё же во время той В первой встрече Томаш Сморжевский оставил себе какое-то двойственное впечатление. Вроде бы чувствовалось, что перед тобой случайно забившийся в эту глушь по-настоящему образованный интеллигент. В последние годы он преподавал польский язык в местной школе. Искренне ненавидящий фашистов. В то же время... Этот патриот уходил от серьёзного разговора в самой ответственной минуте, не говоря ни да, ни нет, стараясь избегать каких-либо обязательств относительно связи с отрядом. Таких людей Беркут презирал. Когда речь шла о борьбе с врагом, он не признавал никакой неопределённости. Вот и в этом случае он хотел знать Кто перед ним знать, что если этот человек и не борется с врагом, то по крайней мере хотя бы внутренне готов к сопротивлению. Надёжного места для базы в окрестностях этого села он тогда тоже не нашёл. И вот был расстроенным. Но прошло несколько дней, и ему вдруг начал вспоминаться склон долины на котором стояла усадьба Сморжевского, его окруженная вековыми соснами и молодым сосняком хата, озаренная солнцем поляна в лесу в ста метрах от усадьбы. Андрею не раз приходилось бывать в сосновых лесах, но он мог поклясться, что нигде и никогда не дышал таким лесом. ароматным, пьянящим воздухом не ощущал такой сосновой сухости его. И через месяц, когда во время очередной разведки мазовецкий серьёзно простудился, Андрей решил, что лучше в курорте, чем охотничий замок пана Смаржевского им не найти. Но в то время у них был трофейный чешский гузовецок, которые они прятали в специальном укрытии. Карамарчук в форме унтер-офицера сел за руль. Мазовецкий в форме обер-лейтенанта рядом в кабину. А лейтенант Бергут вместе с полицаем Иваном Колором в кузов. Ясное дело, к замку Сморжевского они подъехали открыто, как визитеры из Подольска. 3 дня гостили они тогда у пана Смаржевского. Однажды за столом с ними сидел даже староста, проникшись после этого большим уважением к Смаржевскому, сумевшему завести дружбу с немецкими офицерами, приехавшими из самого Берлина. И вот тогда, во время одного из поздних разговоров, Беркут как бы между прочим вспомнил о польском капитане Залевском и его патриотической группе из поляков, с которыми судьба свела его летом 41-го. Сначала Сморжевский вроде бы не проявил к этому сообщению никакого интереса, но потом всё же попросил поподробнее рассказать о своих соотечественниках, о их борьбе, И потом, как он Беркут, познакомился с ними. Только под утро лейтенант понял, что таким образом Сморжевский проверял его, действительно ли он был связан с группой Залевского или же пересказывает услышанный от кого-то другого. К счастью, нашлось несколько подробностей, которые убедили его, поэтому он признался, что с самого начала не доверял ни ему, ни Мазовецкому. Оказалось, он слышал, как во дворе в его отсутствии они говорили между собой по-немецки и решил, что имеет дело с агентами дестапо. Ну, а что касается группы Залепского, то, как выяснилось, Сморжевский был связан с ней, а его дом даже служил когда-то майору Поморскому запасной явкой. Но настоящее доверие к Смаржевскому появилось у Беркута лишь тогда, когда тот сообщил, что недалеко от дома есть хорошо замаскированная пещера, которую польский разведчик превратил в одну из своих полевых баз. И ещё он сказал, что слышал, будто капитан Залевский был связан с одним русским офицером по фамилии Беркут. чудом спасшимся из замурованного дота. «Но я ведь тоже не лейтенант Кранге, как написано в моих немецких бумагах», — сдержанно улыбнулся Андрей. «Я это понял. Вы хотите сказать, что перед вами есть тот самый Беркут, он же бывший комендант Кранга». Дота номер 120, замуrowанного фашистами в июле 41-го. После долгих и безуспешных попыток взять его штурмом или вынудить гарнизон сдаться. А чтобы у вас не оставалось ни капли сомнения, смогу со всеми подробностями поведать, как именно погиб майор Поморский. Вы ведь, наверное, слышали, что в последней своей операции он был вместе со мной. Слышал, но подробностей не знаю, а хотелось бы знать. Только теперь уже не воспринимайте это как проверку.